Глава 9. Он был в синей арестантской робе и в наручниках, но вид у него был самый, что ни на есть, благодушный. Знакомое по фотографии правильное лицо было таким бледным, достаточно долго не видя солнца, что из-под кожи просвечивали голубоватые капилляры, довольно симпатичное лицо с чётко очерченными бровями и мягкими губами. Глаза с опущенными вниз уголками придавали ему ещё более умильный вид. Прозвище «Давид» вполне ему подходило. Из-за короткой тюремной стрижки все эти особенности лица вошедшего ещё более бросались в глаза. Вряд ли бы кто подумал, что это лицо хладнокровного убийцы, совершившего множество гнусных преступлений. Стоя на пороге, Ли Бёндо медленно оглядел Сангён с ног до головы. Когда его взгляд скользнул с лица ей на грудь, Сонгён почувствовала, как сердце забилось чаще. Его взгляд немного побродил по воздуху, а потом опять вернулся на её лицо. Когда его глаза встретились с её взглядом, вокруг них собрались морщинки, и он едва заметно улыбнулся. Если бы они случайно встретились в каком-то другом месте, её сердце затрепетало бы от этой улыбки. Когда тюремный охранник подтолкнул его под локоть, Ли словно очнулся и шагнул вперёд. Усевшись напротив Сон Гён, он некоторое время просто смотрел на неё, пока охранник прикреплял его руки наручниками к стулу. В глазах приговорённого к смерти преступника определённо плескалась радость, словно он встретил давно знакомого человека. Закончив позицию с наручниками, охранник встал рядом с ним. Ли До перевел До перевёл взгляд на него и спросил, «А вы... а вы так и будете стоять здесь?» «Таковы правила», — последовал ответ. «Но я хочу поговорить только с ней, с глазу на глаз». Ходили слухи, что он чувствовал себя хозяином и делал, что хотел, даже в тюремном изоляторе, и, похоже, эти слухи вполне соответствовали действительности. «При таком положении дел я не могу сказать вам то, что мне нужно сказать. Вы согласны, госпожа Ли?» произнёс Бёндо, поворачиваясь к Сонгён. И хотя техника безопасности есть техника безопасности, она тоже предпочла бы общаться в той обстановке, в которой он смог бы говорить прямо и искренне. «Вам нельзя общаться с ним без присутствия кого-то из охраны», твёрдо объявил ей охранник, прежде чем Сонгён успела открыть рот. Она ясно ощущала, что и начальник охраны, с которым она только что познакомилась, и этот надзиратель одинаково недовольны её визитом, какие бы цели тот не преследовал. Охранник явно не мог нарушить правила из-за каприза заключенного. В конце концов Сон Гён предложила компромисс. Ну что ж, правила есть правила. Если вы не против, может присядете вон там у двери. Все это займет какое-то время. Переведя взгляд с Ли Бён До на Сон Гён, охранник неохотно сдался, поскольку он остается в комнате, то может слышать их разговор, но при этом не будет раздражать Ли Бён До, дыша ему прямо в затылок. Расстояние позволит тому расслабиться, что тоже было на руку Сонгён. Все довольны, никакие правила не нарушены. если все проявят нужную гибкость, им можно оставаться на своих местах». Ли Бюндо убедился, что охранник уселся у двери, а потом направил свой взгляд на Сонгён. Похоже, что достигнутое соглашение заметно прибавило ему настроение. Мягко улыбнувшись, он посмотрел на неё и не спеша заговорил. «Вы ведь сгораете от любопытства, не так ли?» Сонгён лишь просто посмотрел на него, недоумевая, о чём это он. «Мол, откуда этот тип про меня знает?» «Почему именно я? Вы ведь задавали себе эти вопросы? Я прав?» Его глаза, направленные прямо на Сонгён, откровенно смеялись. Она немного сконфузилась, чувствуя себя так, будто он видит её насквозь, но и не стала делать вид, будто он не прав. Она чувствовала, что надо быть открытой с ним, чтобы беседа прошла гладко. Тоже посмотрев ему прямо в лицо, увидела странный холодок в его, на первый взгляд, добродушных глазах. Даже его улыбка не могла скрыть этот холодок. Да, было дело. Несколько дней голову ломала. «Так, может, дадите мне ответ?» Однако вместо того, чтобы ответить, он уставился на неё, а потом расслабленно откинулся на спинку стула. Похоже, был доволен тем, что контролирует ситуацию. Задал следующий вопрос. «Какое самое старое воспоминание сохранилось у вас в памяти?» «Что?» Вопрос застал её врасплох. «Самое старое воспоминание?» «В смысле, самое раннее?» «Он намекает, что знает какие-то факты из моего детства или просто хочет разузнать обо мне побольше?» — подумала Сон Гён, ощутив полное замешательство, словно всю ночь готовилась к экзамену, только чтобы обнаружить, что придётся отвечать не на тот билет, вопросы по которому выучила. Правый уголок его рта слегка приподнялся. Наблюдая, как с блеском в глазах он ждёт ответа, Сон Гён решила, что больше не даст ему тут командовать. Хохотнула и безмятежно открыла свой блокнот со словами «Давайте поговорим о чём-нибудь другом». На её первый вопрос Ли Бёндо не ответил, так что нет причин и ей ему отвечать. Как он отреагирует на этот раз? «Почему вы так избегаете этой темы, плохих воспоминаний?» — спросил он. «Я здесь не для того, чтобы что-то рассказывать. Я здесь, чтобы слушать. И только в этом дело? Почему мне кажется, что есть что-то, о чём вам очень не хотелось бы вспоминать?» Вот Сонгён ничего не нашлось сказать в ответ. Точно так же, как вы хотите услышать мою историю, я тоже хочу услышать вашу. Тут так скучно. Тут такая тоска. Чистое дежавю. Вроде как она уже это где-то слышала. Ах, да. Чёртова Клариса Старлинг. Ганебал Лектор говорил примерно то же самое в молчании ягнят». В общем, если хотите услышать мою историю, то должны рассказать свою, заключил Ли Бёндо. Хотите разыграть сценку из фильма? Фыркнув, он произнес: Не пойму, о чём вы говорите, но это обычная сделка, о которой даже малым детям известно. Ты мне, я тебе. Всё по-честному. И этот тип, убивший как минимум 13 женщин, ещё толкует о честности? Сонгён очень захотелось спросить, что он каждый раз давал, забирая чью-то жизнь. Ну, не знаю. Никогда об этом не задумывалась, ответила она. А вы подумайте. Мы никуда не спешим. Сонгён отложила ручку и посмотрела на него. Как и ожидалось, Ли Бёндо не хотел оказаться в роли проигравшего. Она решила кинуть ему какую-то кость, только чтобы он открылся. Ненадолго опустила взгляд и погрузилась в размышления, после чего произнесла: "Красные туфельки. Красные туфельки, которые купила мне мама. Вот моё самое раннее воспоминание". Прищурившись, Ли Бёндо посмотрел на Сонгён. Наверняка пытался определить, насколько она правдива в ответе. Через секунду сокрушенно покачал головой. Я очень разочарован. Я-то думал, что услышу что-нибудь по оригинальней, промолвил он с явной подковыркой. Сонгён пожала плечами и опять подхватила ручку. А какое у вас самое раннее воспоминание? У меня-то самое раннее «Как я плаваю в околоплодной жидкости в животе у своей мамочки», произнёс он с совершенно бесстрастным лицом. Глаза его, однако, поблёскивали, ожидая её реакции. Сонгён, которая уже собиралась записать ответ, перехватила его взгляд и поняла, что он просто издевается над ней. «Ну и каково там было?» — столь же невозмутимо спросила она. «Как будто я вот-вот захлебнусь. И вода была грязная». Судя по всему, ничего хорошего о своей матери он не помнит. Ей показалось или на лице у него и впрямь промелькнула ненависть. Сонггён пришло в голову, что у большинства людей самые ранние воспоминания наверняка каким-то образом связаны с матерью. Она, конечно, не верила, будто кто-то способен помнить собственное пребывание в материнской утробе, но с матерью у Ли Бён До явно не всё так просто. Есть какие-то сильные чувства. Сон Гён попыталась припомнить, что читала прошлой ночью у себя в кабинете про его семью. Там было написано, что Бёндо, который в детстве жил только лишь с матерью, в семнадцатилетнем возрасте остался в полном одиночестве, когда она ушла из дому. А давайте поговорим о вашей маме, хорошо? предложила Сон Гён. При этих словах Ли Бёндо откинулся назад на стуле глядя на неё прищур словно пытаясь понять, с какой целью задан этот вопрос. И тут вдруг негромко загудел себе под нос. Бам-бам, молоточек Максвелла. Столь странное поведение вынудило Сонгён оторваться от блокнота и поднять голову. Он совершенно искренне улыбался. Глаза лукаво горели. Ли Бюндо словно бросил камушек, чтобы пробудить её любопытство. Вопрос только в том, значит ли этот камушек хоть что-нибудь. Так, песенка — это серебряный молоточек Максвелла. Насколько Сонгён помнила, впервые прозвучала она ещё где-то в далёких шестидесятых. Если бы не профессор Клен и её научный руководитель по психологии, она бы про эту песенку и знать не знала. Профессор Клен, бывший фанат «Битлз», частенько устраивал барбекю для студентов у себя на заднем дворе. И фоном на таких вечеринках всегда звучала музыка «Битлз». «На того, кто имел неосторожность спросить, что за песня сейчас играет, моментально обрушивался шквал всякой нужной и ненужной информации. Профессор фанатично, сверкая глазами, в мельчайших подробностях припоминал тот день, когда купил свой первый в жизни альбом Beatles, Рассказывал истории создания каждой из песен, включая малоизвестные закулисные подробности». Все эти истории всегда заканчивались торжественным объявлением о том, что Битлз умерли у него в сердце аккурат в тот день, когда он сподобился посетить могилу Джона Леннона. Сонгён несколько удивила, что Ли Бён До знает эту композицию. Ни он, ни сама Сонгён не относились к тому поколению, которое могло слышать её из каждого утюга. Может, в его окружении тоже имелся фанат битлов, вроде профессора Клена. «Насколько я помню, эта песня Битлз», — произнесла она, — «Это и есть ваше самое раннее воспоминание?» Его глаза вдруг широко раскрылись. Он уставился на Сон Гён, после чего расхохотался. «Вау! Классно встретить человека, который знает эту песню!» — воскликнул он, повысив голос. «Похоже, это подняло ему настроение. Обрадовало, что Сон Гён знает его любимое произведение. Ага, общая тема для разговора, пусть даже совсем незначительная, может заметно облегчить общение». Сонгён в душе от всего сердца поблагодарила профессора Клена и посмотрела на Ли Бён До. «Эта песня имеет для вас какое-то особое значение?» — поинтересовалась она. Этот небрежно брошенный вопрос заставил его ещё ближе податься вперёд. Неотрывно уставившись Сонгён прямо в глаза, он практически зашептал. Так что даже навострив уши, она едва могла его разобрать. «Все женщины, которым я пела эту песенку, — Погибли от моих рук?» Сонгён показалось, что по спине у неё съехал кусок льда, и вновь этот странный холодок в глазах. Его лицо вроде бы мягкое, добродушное и полное озорства, словно спряталось за этими холодными и пустыми глазами. Какая из этих ипостасей Ли бёндо, истинная? Сонгён никак не удавалось избежать его взгляда, нацеленного прямо на неё. Судя по выражению его лица, он говорил правду. Гудел он этот мотивчик вовсе не потому, что некогда услышал и просто полюбил. Если каждый раз им сопровождалось убийство женщины, это наверняка некий символ. Песенка что-то значит для него и только для него. Сунгён осознала, что камешки, которые он в неё бросал, это те самые детальки пазла, которые приведут к пониманию того, что он из себя представляет. Либендо с довольным видом наблюдал за шоком в глазах у Сонгён, и лоб у него даже собрался в морщинки, словно он не хотел упустить ни единого из тех эффектов, которые его слова произвели на неё. Будто швырнул камень в озеро и теперь смотрел, как по воде расходятся круги. Всё ещё не сводя глаз Сонгён, убийца облизнул губы, которые влажно блеснули. Сонгён следила за его движениями, как загипнотизированная. Удовлетворённо улыбнувшись, Ли Бёндо наконец отвёл от неё взгляд и громким голосом, совершенно не таким, какой она слышала буквально минуту назад, крикнул охраннику. «Беседа закончена». Не прошло и десяти минут. Совершенно озадаченная столь неожиданной сменой настроения, Сон Гён неловко выбралась из-за стола. Охранник, похоже, уже привык к подобным заскокам Бёндо. Все это время спокойно сидел у двери, но сейчас быстро вскочил, отстегнул наручники, удерживающие того на стуле. Потом свел руки Бёндо вместе, опять сковал их и поднял его на ноги. Ли Бёндо не спеша двинулся к двери, даже ни разу не обернувшись. Сон Гён быстро заступила ему дорогу. «Эй, погодите! Мы вообще-то даже толком и не начали?» — возмутилась она. «А, по-моему, для первой встречи не так уж и плохо, как думаете?» — последовал ответ. Сонгён просто потеряла дар речи. Этот гад, как хамелеон, постоянно меняет окраску. Совсем недавно Бёндо был буквально счастлив увидеть её, но теперь сменил цвет, полностью охладел, словно больше вообще не желал иметь с ней дело. Обошёл её и остановился у порога. Охранник обернулся и бросил взгляд на Сонгён, а потом открыл дверь и вывел Ли Бёндо из комнаты. Поражённая Сонгён постояла пару секунд, а потом опомнилась и бросилась за ним. Она ехала сюда из Сеула не меньше часа. «Что, теперь так вот всё бросьте уйти, не солоно хлебавши? Так вы что, больше не хотите общаться?» — крикнул Сён Гён в спину Ли Бён До, который успел удалиться на порядочное расстояние. При этих её словах он замедлил шаг и остановился. Постоял пару секунд, а потом повернул голову и посмотрел на неё. «На сегодня хватит. Давайте встретимся опять через два дня, в это же время». «Ах, да!» Теперь всякий раз, когда будете приходить сюда, приносите мне яблоко. Большое, свеженькое. И такое, чтобы сразу запустить зубы, хотелось. На этих словах он отвернулся, оставив Сёнгён кусать губы от злости. В свою камеру Бёндо вступил с величием владыки, сопровождаемого почитательным слугой. Сон Гён пребывала в полном ошеломлении, чувствовала себя униженной злобно топнула ногой, когда в глубине коридора показался начальник охраны. «Ну, разве я вам не говорил, что лучше вообще с ним не встречаться?» — обратился он к ней. «Ну да, здесь же везде камеры видеонаблюдения. Он тут уже как-то раз дал согласие пообщаться с продюсером одной телекомпании. Тот решил, что ему жутко повезло, и весь такой радостный явился в назначенный день с видеокамерой. И знаете, чем дело кончилось? Сонген уже могла себе представить. Бёндо заставил его прождать три часа, а под конец категорически отказался с ним встречаться. Тот продюсер, видимо, потом крыл его всеми словами, какие только знал. Следовало ли Сон Гён радоваться, что, по крайней мере, с ней обошлись чуток получше, чем с кем-то ещё? Она невольно рассмеялась. Ведь предчувствовала, что это будет непросто. Но и помыслить не могла, что не получит даже минимум времени, необходимого для нормальной беседы. И так и не выпал шанс задать заранее заготовленные вопросы. Всё равно толку никакого не было бы. Только представьте, как ему тут скучно сидеть день за днём в одиночке, когда никто его не навещает. Так что иногда ему хочется, чтобы кто-нибудь с ним немного поиграл. На вашем месте я на этом и остановился бы. Это пустая трата времени. Вам так уж хочется быть его игрушкой? Вообще-то, саркастическая ремарка начальника даже прибавила ей настроение. Вполуха, прислушиваясь к его словам, Сонгён опять проиграла в голове свою короткую встречу с Лебёндо и осознала, что та оказалась не совсем уж бесплодной. Его поведение, его жесты, его взгляд, когда он смотрел на неё, его реакции, его вопросы, и даже эта дурацкая песенка «Битлз» — всё это было информацией, которую никак не добудешь из трёх энциклопедически увесистых томов уголовного дела. Получив даже такие крохи, не стоит вешать нос. Её охватило возбуждение. Сонгён постаралась одарить начальника улыбкой пообаятельней. «Через два дня увидимся», — бросила она на прощание. Заметив, что лицо начальника начинает кривиться, Сон Гён направилась в импровизированную переговорную, чтобы забрать оставленную там сумку. Опять услышала за спиной голос начальника охраны. Тот что-то бормотал, как бы про себя, но ей было всё прекрасно слышно. «Какой смысл вообще связываться с этой сволочью? Вы ещё об этом горько пожалеете».